Глава пятая. Горло. Подъязычная кость и гортань. Человеческий голос — это орган души. Генри Уорсфорд Лангфелло. Поэт. 1807-1882. Если выбирать из всех костей одну, которую больше всего любят авторы детективов, Это будет подъязычная, из-за ее ломкости большинство смертей от удушения они приписывают именно перелому подъязычной кости. Подъязычная кость, ось хиоидеум, находится в верхней части шеи под нижней челюстью напротив третьего шейного позвонка. Если обхватить шею пальцами в этой области и нажать не слишком сильно, можно почувствовать сопротивление по обеим сторонам и довольно ощутимую боль. Кости под вашими пальцами в этот момент окажутся концами больших рогов или крыльев подъязычной кости, которая является точкой крепления мышц, идущих к ней сверху от нижней поверхности челюсти и снизу от грудины гортани и прилегающих к ним структур. У ребенка подъязычная кость состоит из пяти отдельных частей, средней или тела, двух малых рогов по обеим сторонам и ниже двух больших рогов. Она имеет форму буквы «С», облегающей дыхательные пути и развернутой к спине. Малые рога срастаются еще в детстве, а вот большие только на четвертом или пятом десятилетии жизни. Давление с боков на шею, зажатую между пальцами нападающего, может повредить достаточно хрупкие большие рога, но правда заключается в том, что отнюдь не любое удушение приводит к перелому подъязычной кости. Примерно в двух третьих случаях этого не происходит, К тому же такие переломы редки у молодых людей и крайне редки у детей, и даже если у жертвы сломана подъязычная кость, это не обязательно означает, что ее задушили, потому что такую травму можно получить и при жизни. Вот, например, грустная история Дженни. Детство ее было печальным, родители девочки умерли и ее поместили под опеку отдельно от брата. Подростком она сама родила троих детей, а потом, разведясь с мужем, стала вести беспорядочную жизнь и покосилась по наклонной. Известная своим пристрастием к наркотикам и алкоголю, она могла неделями где-то пропадать, ночевала у знакомых, селилась с компаниями в заброшенные дома или, если обзаводилась деньгами, в хостелы. Ей было 37, когда кто-то, заметив ее необычно долгое отсутствие, подал заявление в полицию о пропаже человека. Последний раз её видели в заброшенном доме в окрестностях маленького северного городка. Местные жители неоднократно жаловались в городской совет на то, что в доме обитают наркоманы, а двор его сильно замусорен. Спустя 19 месяцев после последнего появления там Дженни, дом по распоряжению городского совета было решено привести в порядок и отремонтировать, чтобы затем продать. На заднем дворе под грудой мусора высотой не меньше 6 футов Потрясённые рабочие нашли человеческие скелетные останки, лежавшие в позе эмбриона. Рядом с телом обнаружили флакон аэрозоли и полиэтиленовый пакет. Анализ ДНК подтвердил, что это кости Дженни, судя по всему, она умерла на заднем дворе дома, и труп постепенно завалили мусорными мешками, которые просто бросали через забор. Извлечением останков занимался судебный археолог, следивший за тем, чтобы ничего не пропустить. При посмертном осмотре причину гибели установить не удалось, хотя на костях тела было обнаружено большое количество сросшихся переломов. Судя по всему, жизнь ее потрепала в буквальном смысле слова. Но пока нельзя было сказать, умерла она в результате несчастного случая или преступления. Археолог нашел все четыре части подъязычной кости и успешно их идентифицировал. Вот что значит профессионал. Малые рога срослись с телом, большой правый находился отдельно, Левый тоже отдельно и из двух частей. Полицейские доставили кости к нам, и нам предстояло разобраться, был ли перелом большого левого рога причинён перед смертью в момент её наступления или уже посмертно. У прижизненного перелома имелись бы признаки заживления, в то время как у переломов, возникших в двух других случаях, нет. Обычно при жизни края сломанной кости не бывают гладкими, ведь кость ещё влажная. Попробуйте сломать зелёную ветку. Концы будут лохматиться из-за непокорных живых древесных волокон. Если же ветка мертвая и сухая, край будет ровным, как у кости сломанной после гибели человека, то есть уже высохшей. Прижизненные повреждения могут возникать в результате насилия или травмы. Переломы после смерти обычно провоцируют неосторожное обращение с телом, в том числе в процессе эксгумации. У первых будут признаки заращения, у вторых нет тем не менее прижизненные переломы могут указывать на возможный насильственный характер смерти и являться основанием для полицейского расследования для того чтобы больше узнать о причине смерти дженни надо было как можно точнее установить как и когда была сломана слоана ее подъязычная кость на первый взгляд поверхности обеих частей левого большого крыла ее сломанной подъязычной кости выглядели гладкими но под микроскопом все оказалось иначе кость была влажной когда сломалась то есть перелом произошел при жизни, и скругленные края ее фрагментов указывали на попытку заживления. Дженни прожила после этого перелома еще некоторое время, хотя скорее месяцы, чем годы. Множественные сросшиеся переломы могут являться признаком домашнего насилия, также они могут свидетельствовать о беспорядочной жизни со злоупотреблением алкоголем и наркотиками, которое приводит к частым падениям. О нападениях на Дженни никаких достоверных свидетельств не было, Зато сохранились больничные записи, где говорилось, что она неоднократно попадала в отделение скорой помощи после падения, особенно при плохой погоде. Наша средняя дочь одно время работала в ортопедическом отделении городской больницы и повидала немало пациентов с переломами, вызванными падением под воздействием наркотиков и алкоголя, которых становилось еще больше в дожди и когда от первых заморозков тротуары покрывались литком. Она вспоминает, как тяжело было медсестрам лечить таких пациентов и одновременно заботиться о собственной безопасности, потому что никогда не знаешь, какие инфекции у них могут быть. Часто персоналу приходилось оказывать медицинскую помощь буйным, прикованным к кровати наручниками в присутствии полицейского эскорта, все из-за абстиненции. Подобный образ жизни опасен не только для таких, как Дженни, кто сам его выбрал, но и для тех, кто пытается им помочь. Тем не менее, сломать подъязычную кость при падении довольно затруднительно, поэтому в случае Дженни мы заподозрили, что имело место насилие. Определить причину смерти так и не удалось, но что бы с ней ни не случилось, сломанная подъязычная кость тут не сыграла принципиальной роли. Важными частями голосового аппарата, расположенного под подъязычной костью, являются подъязычные перстневидные хрящи, окостеневающие с возрастом. В результате их осификации возникает очень тонкая и неожиданно красивая костная ткань, напоминающая кружево. Щитовидный хрящ, больше известный как Адамово яблоко, видимо, это отсылка к древней легенде о том, как кусок запретного плода того самого яблока застрял у Адама в горле, обычно более развит у мужчин. В подростковом возрасте голосовой аппарат трансформируется, когда хрящ увеличивается в размере и голос садится. Голосовые связки крепятся к задней стороне щитовидного хряща, поэтому чем сильнее выступает адамово яблоко, тем длиннее связки и тем ниже тембр голоса. У женщин этот хрящ выражен куда слабее, хотя может быть заметным у некоторых с более крупной гортанью. В целом выступающий щитовидный хрящ настолько принято считать мужской особенностью, что он вызывает массу неудобств у людей, совершающих переход особенно от мужчины к женщине. Для того, чтобы его скрыть, приходится носить шарфы, ожерелье или одежду с высоким воротом. Существует возможность сгладить хрящ хирургическим путем, и многие склоняются к такому варианту. Кости начинают закладываться в щитовидном хряще еще на третьем десятилетии жизни, но развиваются в разное время, и начало такой осификации никак не связано с полом. Перстневидный хрящ лежит сразу под щитовидным на уровне шестого шейного позвонка. По форме он, как вы понимаете, напоминает перстень, развернутый широкой частью кзади. Под ним начинаются хрящевые кольца, которые обеспечивают открытость трахеи и нашу возможность дышать, с возрастом они тоже превращаются в тонкую костную ткань. Подъязычная щитовидная и перстеневидные кости, как и окостеневшие кольца трахеи, являются теми самыми загадочными костными фрагментами, которые часто попадают на стол к судебному антропологу, и которые он обязательно должен уметь распознать. «Любое препятствие на этом участке шеи представляет для человека при жизни большую опасность. Тут достаточно попадания инородного предмета в дыхательные пуси. Помню однажды, когда я писала учебник, мне попалась медицинская карта пациента, которого на Рождество доставили в отделение скорой помощи с острой дыхательной недостаточностью. Он считал, что прогласил кости индейки, Ему сделали эндоскопию пищевода, показавшую инородное тело в районе щитовидного хряща, которое немедленно удалили. Оказалось, что это была не кость индейки, а обломок ракушки. Когда пациенты ещё раз спросили, что он ел, тот вспомнил, что индейка была нафарширована устрицами. Так что, приступая к поискам, никогда не знаешь, что можешь найти.